Я перестала слушать трескотню Лилы и лишь с неприязнью ощущала на своей руке ее руку, какую-то бесплотную, будто трепишную. Мы подошли к пьяце мартире Я повернулась к Нино и сказала, что здесь должна быть и его сестра с детьми. В ответ он пробурчал что-то нечленораздельное. Показалась вывеска Салара. В магазине все обступили меня, а на Нино только искоса поглядывали.